465 гуру Мощная река жизни течет в беспредельность. На ней встречаются воронки, водовороты и местные обратные течения. Но, несмотря на них, река несет воды в мировой океан. Если погружаться сознание в эти водовороты, может показаться, что река течет вспять. Но это неверно. Ничто не может остановить течение космической эволюции. И только погружение сознания в мелкие водовороты создает иллюзию, что что-то может противиться великим космическим законам жизни».